Глава 53. 15 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. Когда Стивен вернулся домой, Аманда уже успела обдумать все возможные варианты, как избежать возвращения в Нью-Йорк. Ей хотелось еще раз увидеть Джейкоба. Ее разум не допускал, что этого может не произойти. Она кружила по комнате, гладила занавески, смотрела в окно — Открывала шкаф, просматривала свою одежду, садилась за стол, затем вставала, и все начиналось снова. На очередном круге в спальню вошел, как никогда, серьезный Стивен и сел на кровать. «Аманда, твоя мать уже рассказала мне о твоем поступке», — начал он. «Но ведь я ничего не сделал, вот в чем проблема. Ты, наверное, понимаешь, что нам...» «Не остается ничего другого, как отправить тебя обратно в Нью-Йорк». «Это нечестно, папа». «Почему же?» «Потому что я ничего не сделала. Но вам, видимо, все равно». «Нам не все равно. Мне очень больно это слышать. В этом году я как никогда хотел, чтобы все мы были вместе». «Ладно, хорошо. Но я ничего не рисовала на той стене». «Аманда, если это не ты, то кто?» Объясни мне, потому что пока что я ничего не понимаю. Наверное, она уже была разрисованной, когда мы приехали. Я тоже ничего не понимаю, но это точно не я. А что насчет записки с твоим именем и звездой? Я нашла ее на земле, когда мы приехали. Я уже говорила маме, но она меня не слушает. Почему вы мне не верите? Это не так-то просто, Аманда». Папа, пожалуйста, поверь мне, я, как и ты, ничего не понимаю, но есть кое-что. С того дня, как мы приехали, я поняла, что за мной кто-то следит. О чем ты говоришь, дочка? Я не знаю, как объяснить, папа. Это какое-то ощущение. Мне кажется, что за нами кто-то следит. И, по-моему, это каким-то образом связано с этой звездой. «Аманда, я начинаю волноваться за тебя». «Ну, это правда». «Мама предлагала отвезти тебя к местному психологу. Может, тебе это пойдет на пользу?» Его слова прозвучали для Аманды, как гром среди ясного неба. От удивления и злости она широко раскрыла глаза. «Вы считаете, что я сумасшедшая?» Нет, — Нет-нет, солнышко, ты не сумасшедшая, но, согласись, все это не очень-то похоже на правду. Следящие за тобой люди, звездочки на стенах, старые записки. Нет ничего такого в том, чтобы пообщаться со специалистом. — Нет, папа, пожалуйста, — взмолилась Аманда. — Тут не о чем больше говорить, дочка. Я запишу тебя на прием к психологу на сегодняшний вечер. Возможно, он тебе поможет. Вы просто поговорите. Тебе не обязательно приходить к нему еще раз. Если ваш разговор ничем не закончится, ты вернешься в Нью-Йорк. Но тогда я не смогу встретиться с Джейкобом, папа». «Джейкобом?» «В смысле встретиться с Джейкобом?» — удивился Стивен. «Это тот парень из магазина?» «Мы договорились вместе пойти на ярмарку», — ответила Аманда, покраснев. «Ну, ничего». «Это зависит от тебя, пойдешь ты с Джейкобом на ярмарку или нет». Стивен встал с кровати, давая понять, что разговор закончен. Аманда уже была готова ответить, но промолчала. Она погрузилась в свои мысли, не зная, что сказать. В тот момент она даже не знала, о чем думала, о том ли, как вернуть доверие родителей или о том, как попасть на свидание с Джейкобом. Стивен вышел из комнаты дочери еще более обеспокоенным. Аманда собиралась на свидание с парнем, и он решил убраться из спальни, прежде чем она расскажет что-то еще о ее отношениях с мальчиками. Он предпочитал и дальше ничего об этом не знать. В ту секунду, когда Аманда скажет, что она уже не ребенок, что она выросла, и уже давно достаточно взрослая, чтобы принимать самостоятельные решения, в собственных глазах он перестанет быть ее отцом. Глубоко в душе ему хотелось, чтобы этот момент не наступал никогда. Всего несколько секунд спустя, после того, как он вышел, и прежде чем Аманда успела сдвинуться с места, Стивен вернулся в комнату. На этот раз он направился к дочери так стремительно, что не дал ей времени отреагировать. Он молча подошел к ней и поцеловал в лоб. Затем, не говоря ни слова, он снова вышел. Если бы он знал, что этот день станет последним, когда он видит ее, целует ее и безмолвно говорит ей, что желает ей счастья, этот поцелуй длился бы намного дольше». Возможно, даже Кейт, которая в тот момент стояла на кухне и с необычайной сноровкой орудовала ножом, нарезая морковку для обеденного рагу, пока Карла выпытывала у нее, почему морковки оранжевые, поцеловала бы Аманду.